Я не леди для этого, дракона но сценарий давно утвержден. Глава 33. Мария. Единственным моим развлечением было подслушивать разговор Ли и Хлои. Из-за неплотно закрытой двери я отчетливо слышала каждое слово. И пусть тема для разговора у них была ни капли не интересная, Лично мне заняться было нечем. «Представь себе, видела на днях Нарису. Кажется, ее вот только выгнали из замка, а она уже беременная. Животик видно, а вот мужчины рядом нет», — захихикала Хлоя. «Вот так из красотки стала слонихой. Интересно, кто ее так? А разве не помнишь, из-за чего ее прогнали? Его высочество ведь был с ней. Знаешь, кажется, что и ребенок от него. Да ну тебя, не может этого быть!» Неуверенно оборвала ее Хлоя, а потом задумчиво добавила: Или может? В любом случае, мы этого уже не узнаем. А нор, если и выживет, то это ненадолго. Оно и к лучшему, давно пора. Какая от него польза, только и делает, что развлекается. Он принц ли? Голос Хлои стал грубым, проскользнули нотки ревности. И между прочим, развлекался только с Норисой. А как же ты? Со мной была романтика. «Мы гуляли, говорили ночами», — мечтательно ответила брюнетка. Мне же в ее тоне слышалась явная фальш. Я даже усмехнулась, как оказалось слишком громко. «Посмотри, сходи, чего это там смеется?» В дверном проеме показалась Ли. «Какие-то проблемы? Связать покрепче?» «Просто услышала, как вы обсуждали принца и подумала, вы правда считаете, что ему есть хоть какое-то дело до прислужниц?» не то чтобы мне на самом деле хотелось как-то задеть или оскорбить Ли, просто было скучно, а их обсуждение Анора почему-то подбешивало. Швея окинула меня брезгливым взглядом и захлопнула дверь. О чем они говорили дальше, мне слышно не было. Девушки перешли на шепот. Зато мне теперь было о чем подумать, а конкретно об Аноре. Если выживет? Я подозревала, конечно, что на него ведется охота на корабле, но после слов Ли... стало совсем неспокойно. Что, если его уже поймали? А самое пугающее даже не это, а то, что когда Хлоя говорила, как Анор развлекался с Нарисой, а с ней гулял и разговаривал, мое сердце сжалось в крошечный комочек и отказывалось стучать. Просто замерло. От страшной, жгучей ревности. С чего бы, верно? Анор раздражающий, настырный тип. Шлындает по девицам, занимается непотребствами на рабочем месте. На меня никогда не смотрел, как на девушку, зато как на пришельца, постоянно. Не учитываю тот случай с поцелуем, когда за одну минуту я словно умерла и воскресла в руках мужчины, а он смотрел на меня так, будто кроме нас двоих никого больше не существует. Поцелуи, наверное, всегда такие. Возбуждают, дурманят сознание, только и всего. Вспомнился поцелуй с Денвером, и меня едва не вывернуло наизнанку. Видимо, не всегда, потому что Архимаг меня вообще не впечатлил. Нервно вздрогнула от собственных мыслей. Ладно, просто признаем, что Анор хорошо целуется, поэтому я сейчас так реагирую на воспоминания, а не потому, что он мне нравится. Не нравится он мне. Оглушающий грохот из гостиной прогнал нелепые мысли. Сердце от чего-то встрепенулось и быстро-быстро забилось в груди. Я через стены чувствовала принца, еще даже не видя его, закричала «Анор, я здесь!». Женский виск перекрыл мой крик. Дверь в спальню слетела с петель так легко, словно была обычным листом фанеры. Растрепанный, с порванным рукавом рубашки, принц выглядел все равно ошеломительно, просто потому, что в моих глазах он внезапно стал героем. «Развязывай!» – задергалась в нетерпении. Через дверной проем увидела, как Ли и Хлоя выбежали из каюты. Сколько им потребуется времени на то, чтобы найти Ридера или Денвера? Пара минут. «Тише, тише, не кричи!» Прерывисто выдохнул Анор и, оглядываясь назад, дернул за веревки. Освободил руки, потом ноги и неожиданно прижал меня к себе. «Я искал тебя, правда искал, боялся больше не увидеть». Его шепот бальзамом лился на душу. Руки сжимали меня так крепко, что казалось, еще чуть-чуть, и мне не будет хватать воздуха. Но я рада была видеть Анора живым и невредимым, а еще слышала топот в коридоре. «Анор, бежим!» «Да!» Еще раз сжал меня в объятиях и оторвался, взял мою руку в свою ладонь. «Скажи, что не боишься!» Поймала его взгляд, полный нежности, беспокойства и неуверенно кивнула. «Не боюсь!» Неважно чего, но вдруг поняла, что пока он держит меня за руку, мне не страшно. Анор дрожал, напряжение чувствовалось каждой клеточкой тела, и паника накрывала все сильнее. Топот слышался все ближе и ближе, даже не прислушиваясь, можно было понять, что через несколько секунд в каюте будут все, кто причастен к моему заточению. «Надо уходить, Анор!» «Не сейчас!» «Еще мгновение и еще...» Первым в каюту вбежал Ридер, за ним Денвер и потом Ли и Хлоя. Девушки спрятались в дальнем углу, прижались друг к другу и испуганно наблюдали за происходящим. Денвер двинулся вперед. Анор сжал мою ладонь и шагнул к Архимагу. «Дай нам уйти, и, возможно, я оставлю тебя в живых. Ты ведь понимаешь, что Ивора или как его на самом деле зовут, больше нет, и трон мой. А что я могу сделать на правах короля?» «Верно, запросить тебя у Дарласа для того, чтобы осудить по законам Альмавира. Если ты еще не знаешь закона драконьего королевства, запрещающего похищение и нападение на людей, то советую просветиться, а также попрощаться с родными и близкими». Архимаг усмехнулся. В темных глазах не появилось ни капли страха, а вот на пальцах заискрились синие молнии. «Вас никто не отпустит. Император ждет Марию». «А тебе он что пообещал?» Я спросила тихо, но Денвер услышал и перевел взгляд на меня. «Свободу!» «Отчего? Если ты нас отпустишь, Анор сможет помочь тебе», — дернула принца за рукав. «Так ведь?» Наступившая тишина давила на уши, на глазах выступили предательские слезы. «Почему молчишь? Ты ведь можешь дать ему, что он хочет?» «Нет, Мария, вряд ли Гуннер поспособствует мне». Именно так. Губы Денвера растянулись в хищной ухмылке. Я много лет привязан к Дарлосу, а Гуннер сможет меня отвязать и отправить к моим родным, так же, как и Ридера, через временное пространство. Вы оба скучаете по кому-то и поэтому пошли на такие страшные вещи. Я не верила своим ушам. Как бы сильно не скучала по семье, ни за что не согласилась бы нарушить закон, тем более за который грозит смертная казнь. «Терять любимых – это самая страшная на свете боль», – вдруг неожиданно тихо и горько произнес Денвер. Посмотрел на меня всего мгновение и отпустил с ладони синий искрящийся шар. Доли секунды, и нас ослепило вспышкой света. Анор толкнул меня в сторону, перехватил руку и бросился на выход. Как мы добрались до первой палубы, проскочили несколько коридоров и выбежали у самых перекладин, я не помню. В голове стучала только одна мысль – бежать, бежать, бежать. Только куда бежать с корабля? Кинула быстрый взгляд на необычно сильные волны океана. В ночи они были еще более пугающими, чем при дневном свете, и возникшую мысль о том, чтобы прыгнуть в воду, моментально отмела. Денвер убьет нас быстро, а вот тонуть в ледяной воде наверняка не очень приятно. «Повтори еще раз, что не боишься. Анор все еще не отпускал мою руку, вцепился со всей силы. «Что ты собрался делать?» Ответ на этот вопрос слышать не хотелось, потому что я понимала, что именно придумал принц, и мне это совсем не нравилось. Принц замер, мимолетно обернулся на выход, из которого в любой момент может появиться Денвер, и притянул меня к себе. «Два дня. Всего два дня, и мы будем дома, слышишь? Я разберусь совсем, а ты...» прости меня, пожалуйста». «За что?» «За все, что говорил тебе плохого. Ты пошла на такой риск, не знаю ради чего или кого, но я это ценю, правда. Не ожидал, что все закончится так. Но то, что ты сегодня увидишь, просто постарайся забыть и никогда не вспоминать. Забудь короля, турагентство, все. Через два дня все будет по-новому. А теперь просто доверься мне». Я бы очень хотела сказать Анору о клятве, взятой с меня Гунором, но, разумеется, не могла, так что кивнула, сдерживая слезы. Пусть думает, что я сама решилась его сопровождать. Пусть. Я не леди для этого, дракона, но сценарий давно.